2. Даниил. Нет, но ну ведь носит же как-то земля таких по белому свету». Даня чувствовал, что не просто возмущен, а буквально взбешен только что увиденной картиной. Его немного потряхивало от прикосновения к подобной мерзости, а в душе росло чувство огромного сожаления, что эта падаль так легко сумела смыться от справедливого воздействия. Поначалу он даже не сразу сообразил, что его выкинуло в сон другого человека. Такого никогда не было, но эти серые твари так испугали Данилу, что он уже плохо соображал, что происходит. Иванов начал орать, затем появились оскаленные пасти, и одна из них почему-то вцепилась в тело несчастного бизнесмена. Впрочем, по делам ему. Тоже сволочь та еще, хотя этого маньяка стоило бы поискать и в реальном мире. Такие сны на пустом месте не возникают. Бункер, связанная девушка... Вот только не рассказывайте, что в обычной жизни похожие сны снятся добропорядочному продавцу-консультанту из магазина «Пятерочка». Расчленение коллеги — святое дело. Даниил и сам периодически о таком задумывался. Но издевательство над беззащитной девушкой... Впрочем, рассусоливать и заламывать локти времени все равно не оставалось. Раз этот урод проснулся, значит и сон его скоро растает, превратившись в дымку. Пора заканчивать ночные похождения и сматываться самому, пока его не настигли те злобные твари. Мелодичный перезвон объяснил Даниилу, что думать надо было быстрее. Обернувшись, парень увидел, как серые полупрозрачные тени возникают буквально из воздуха и стремительно сжимают кольцо вокруг него. Длинные круглые тела отдаленно напоминали змей, вот только змеи не умели летать, да и пасти у них вряд ли были украшены таким количеством острых даже на вид зубов. Особенно пугающим выглядело то, что у неизвестных существ напрочь отсутствовала морда. По крайней мере, в ее привычном для Даньки представлении. Только толстая, размерами с ногу, тело и пасть, вместо головы, увенчанная клыками. Эти невиданные раньше твари двигались абсолютно бесшумно, не считая мелодичного перезвона. Такого же, какой присущ детским каруселям, над кроватками. Ничего подобного раньше Даниилу в снах не попадалось». «А бабуля не зря говорила, что здесь опасно». С тоской подумал парень, прикидывая, как именно будет отбиваться, но в голову не приходило ничего путного. «Это всего лишь сон», — успокаивал себя Даниил. «Надо проснуться, и все исчезнет. Обязательно исчезнет». Проблема была в том, что проснуться никак не получалось. Данька метался взглядом от одной твари к другой, пытался себя ущипнуть, прикусить язык, щеку, но ничего не происходило. Только сужающийся круг серых тварей и Мелодичный перезвон в ушах «Да и хрен с вами!» Сплюнул себе под ноги Данька, выпрямляясь И прикидывая, какую тварь ударить первой «Сгиньте!» — в отчаянии выкрикнул юноша «Вы все равно ничего мне не сделаете!» «Сделают, сделают!» Раздавшийся голос прозвучал в ушах Даньки на батом Он моргнул и понял, что теперь не одинок В своем сне Перед ним буквально в нескольких шагах Стояла высокая статная женщина Она уже явно перешагнула рубеж непорочной юности, но относилась к той редкой категории женщин, которые с годами только хорошеют. Правильные черты лица, царственная осанка и сексуальная фигура, изгибы которой подчеркивались длинным белым платьем. «Здрасте». Даниил никогда не славился мастерством общения с девушками, а при виде такой шикарной женщины практически потерял дар речи. «Как ты смеешь, червяк, разговаривать со мной столь непочтительно». Голос женщины прозвучал набатом, как будто усиливаемым, десятком громкоговорителей. «На колени!» Даниил почувствовал, как на плечи навалилась неимоверная тяжесть. В ушах откуда-то взялся тоненький детский голосок, который буквально уговаривал парня не сопротивляться и покориться воле незнакомки. «Ну поклонись! Сдайся! Встань на колени!» – просил голос ребенка, а давление на плечи с каждой секундой становилось все сильнее. Даниил почувствовал, как дрожат и слабеют его колени, а затем понял, что это лишь морок, и он вполне может выпрямиться. Парень вскинул вверх руки и изобразил причудливый пируэт. С учетом того, что давление на плечи внезапно исчезло, выглядело подобное со стороны наверняка очень забавно. «Однако...» — с интересом склонила голову к плечу незнакомка. «Люди и впрямь стали сильнее, чем раньше». Извиниться бы», — буркнул Даниил, разминая шею медленным круговым движением. «Я вам ничего не сделал, чтобы ругаться!» При этих словах перезвон вокруг усилился, а движения зубастых тварей стали еще быстрее и стремительнее. Даниил же не испугался, а наоборот, почувствовал уверенность в себе. Наверное, виной всему щедро хлынувший в кровь адреналин, но в данной ситуации он был абсолютно не лишним. «Что сделать?» От возмущения женщина всплеснула руками, а затем неожиданно забыла про театральные жесты и спросила вполне себе нормальным тоном. «Юноша, ты действительно собрался умереть?» «Здрасте, приехали», — усмехнулся Даниил. «С какой стати мне умирать? Это сон, и все вокруг скоро исчезнет, а я проснусь и забуду о нашем мимолетном знакомстве». «Какая милая наивность», — рассмеялась женщина. Она сделала едва видимое движение рукой, и в ту же секунду одна из тварей выскочила из мельтешащего вокруг них хоровода. Не успел Даниил и глазом моргнуть, как в его руку чуть выше запястья вцепились сотни маленьких, но очень острых зубов, а из глаз непроизвольно хлынули слезы. «Вот теперь о нашей встрече ты точно не забудешь!» Женщина продолжала улыбаться, но наваждение обворожительности и правда исчезло, как по мановению ока. Нет, незнакомка не подурнела собой, как часто показывают в иностранных мультфильмах, но ее красота сейчас казалась какой-то ледяной и опасной. Еще одно движение рукой тварь разжала зубы, немедленно возвращаясь в продолжавший вертеться круговорот серых теней. «То, что мой муж ушел за кромку...» «Не дает людям право нарушать установленные им законы». Медленно, чеканя каждую букву, проговорила женщина, внимательно наблюдая за баюкающим свою руку Даниилом. «Ты пришел в его владение, не спросив на то дозволение. Ты нарушаешь сны других людей, что не дозволено даже богам. Ты преступник и должен понести за это наказание». Происходящее казалось глупым розыгрышем. В других обстоятельствах Даниил бы, возможно, вообще подумал, что просто-напросто спит. Но сейчас это было решительно невозможно. Он и так четко знал, что не спит, а происходящее вокруг него – остатки сна совсем другого человека. Странные, правда, остатки, но тут уж ничего не попишешь. Играем с теми картами, которые сдали. «Природа-мать создала сон, потому что человеку необходимо место расслабиться и спрятаться от жизненных невзгод и переживаний». Продолжала тем временем получать Даниила незнакомка. «Место, где он, останется наедине с самим собой, где он сможет быть настоящим, а не носить маску притворства, навязанную другими людьми. Кто дал тебе право посягать на замысел самой природы?» Прозвучало, конечно, солидно. «Кто дал тебе право?» Примерно такими же криками перемежал свою матерную тираду священник, когда Даня единственный раз в своей жизни зашел в церковь, и попытался покаяться о том, что умеет ходить в чужие сны. Божий человек прервал Даниила на полусловие и начал кричать что-то про бесов, дьявольские происки и прочую чепуху, половину из которой парень банально не понял. Три дня после этого неудачного визита юноша чувствовал себя ни за что оплеванным и сверху ушатом помоев облитым. Единственное, что хоть как-то примерялось с действительностью, так это то, что церковь была католической. Но вот сейчас похожие слова и интонация вновь вызвали в душе знакомое чувство отторжения и неприязни. Кто это такая, что позволяет себе царственным тоном поучать его и насылать этих злобных тварей? Рука болела неимоверно, вернее, дергала, и Данька на полном серьезе опасался, что зубы в безразмерной пасти ядовитые. Впрочем... Идти на открытый конфликт Даниил не решился. Расклад сил абсолютно неясен, да и силы пока, по всей видимости, на стороне этой неизвестной женщины. Сейчас бы проснуться, но призрачная реальность крепко держала парня в своих объятиях. Приходилось изворачиваться в словесном поединке, надеясь, что все в конечном итоге кончится хорошо. «Я сразу прошу прощения», — предельно вежливо и где-то даже жалостливо начал Даниил, — Но все, о чем вы говорите, лично мне ранее было неизвестно. Но следуя вашей же логике, если мать природы наградила меня умением ходить по чьим-то снам, то значит ей так было угодно? И кто вы такая, чтобы спорить с ее замыслом? Нахал. Теперь интереса во взгляде женщины стало не в пример больше. Я богиня Дрема, жена бога сна. Старые боги ушли за кромку, но я осталась в этом мире, чтобы беречь сон людей от чужих посягательств». И не стоит прикрывать свои грязные делишки словами о матери природе. Я скорее поверю в то, что ты жертва чьих-то неумелых заклятий. В любом случае, сон каждого человека священен. Так было и так будет. А ты не только вторгся в чужие владения, но погубил невинного человека. «Погубил?» – изумился Данька. «Невинного? Это кого же? Вот этого упыря, что мучил в подземелье невинных девушек?» «Нет!» – досадливо дернула плечом дрема. «Я говорю о мужчине, из сна которого ты подло сбежал, не смея стойко ответить на свои поступки». Вообще-то Даниил прекрасно понимал разницу между позорным бегством и достойным отступлением. Не то чтобы он испугался, впервые в жизни столкнувшись с какими-то гончими, но обалдел весьма знатно и решил, что играть в Супермена не очень-то и разумно. Сегодня вообще был день открытий. Сначала понимание полнейшей неадекватности бизнесмена, который даже во сне не поддавался уговорам отстать от его сестры и дать молодой девушке немного спокойной жизни. Потом зубостые твари, которые сначала кусают, а потом здороваются. Сон сексуального маньяка, от которого до сих пор хотелось принять душ и вымыть руки с хлоркой. И вот теперь вишенка на торте. Древняя богиня, которой почему-то не спится и хочется поучить жизни всех окружающих. «Расскажи ему кто-нибудь подобную историю. Хотя бы два дня назад Даниил бы искренне восхитился и посоветовал фантазеру написать книгу. Подобные вещи сейчас опять входят в моду и могут принести автору солидные дивиденды». Данькина «Картина мира», конечно, существенно отличалась от среднестатистических представлений о мире, но вот какие-то ушедшие боги в нее не вписывались абсолютно. Даже если кто-то когда-то и правил этим миром, то с какого перепуга они вдруг решили вернуться?» Или, как выясняется, вовсе не уходили. Короче, фантастика в чистом виде и серии такого не бывает. Сон был бы лучшим объяснением происходящего, вот только именно этот вариант в данном случае оказался абсолютно неподходящим. «Что ты молчишь?» – по-своему истолковало замешательство юноши богиня. «Ты согласен, что человек погиб именно по твоей вине?» «Не-не-не!» Замахал здоровой рукой Даниил. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. На того мужика напали вот эти серые твари. Так что с них и спрашивайте. Я же так понимаю, что это ваши зверушки?» «Это слуги моего мужа», — торжественным тоном ответила Дрема. «Гончие сна». На секунду женщина задумалась, а потом рассмеялась звонким журчащим смехом. все таки как интересно...» объяснила она свое веселье. «Я никогда не задумывалась, что моего мужа зовут Сон, и царствует он в человеческом сне. Вот и чьи это гончие? Человеческие или моего мужа?» «Милые зверушки», – пробормотал Даниил, оглядываясь на мельтешащий вокруг хоровод. «Думаю, что название обобщающее. Непонятно только, почему они ко мне прицепились. И давайте все-таки разберемся сразу. Это они, они я, напали на Иванова, так что к его гибели я не имею никакого отношения». «Ты собираешься спорить со мной, червяк?» Вновь повысила голос богиня. «Гончие спали вечным сном, и только ты сумел пробудить их впервые за последнее столетие. Если бы ты не нарушил законы сна, то ничего и не случилось бы». «Я не спорю», — как можно дружелюбнее ответил Даниил. «Но в ваших словах очень много неточностей и непоняток. То вечный сон, то всего сто лет спали. Законы какие-то, где они написаны?» «Если бы я о них заранее знал, то непременно бы ознакомился». «Замолчи!» Поморщилась дрема, и рот Даниила сам собой наполнился чем-то липким и невкусным. «Твои слова безмерно меня раздражают своей невежественностью. Покон един для всех, кто вторгается в запретные сферы. Ты вел себя неразумно и тем самым спровоцировал гончих сна. Погиб человек, и его смерть теперь на твоей совести». Даня дернулся, было возразить, но понял, что не может произнести ни слова. Неизвестная масса мешала совершить языку хоть малейшее движение. В ту же секунду парень почувствовал рывок и понял, что скован по рукам и ногам гончами сна. Хорошо еще, что зубастые твари не пытались вновь попробовать на вкус его тушку, а просто оплели тело, как веревками. «Здрасте, приехали!» – подумал Даниил. «Бабуля узнает, убьет на месте. Потом достанет с того света и убьет повторно, чтоб неповадно было». Говорила же, что сон не место для прогулок и ничем хорошим шатание сюда не закончится. Получите, распишитесь. Интересно, бабуля в курсе, что такое покон? Было бы интересно ознакомиться с подобной книжицей на досуге. Законы покона просты, но справедливы. Теперь интонации богини очень напоминали те, коими обычно в суде объявляют приговоры. Око за око, зуб за зуб. Ты повинен в смерти другого человека, а значит, должен заплатить за это преступление своей жизнью. Мм! отчаянно замычал Даниил. Подобный расклад не нравился ему категорически. Вот уж на такой результат он явно не рассчитывал, погружаясь вечером в сон несчастного бизнесмена. Ты, наверное, хочешь что-то возразить, смертный? Ледяным тоном поинтересовалась богиня, снисходительно глядя на мычащего Даниила. Увы, но твои слова имеют мало значения. «Нас определяют поступки, а не то, как мы их объясняем». Умирать отчаянно не хотелось. Поэтому Данька продолжала мычать и дергаться всем телом, пытаясь получить хоть небольшую отсрочку. Происходящее казалось чудовищным бредом, и от этого почему-то становилось еще страшнее. Он не хотел ничего плохого. Он не может умереть просто так, просто потому, что кто-то когда-то придумал непонятные правила и опозвал их поконом. Бабушка, конечно, всегда запрещала Даньке ходить по чужим снам, Но сегодня был особенный случай, поэтому парень искренне считал, что поступает правильно. В конце концов, сестра у него одна, и кроме него защитить ее некому. Этот придурок Иванов владел бизнес-центром, в котором Санька решила снять помещение для своего детективного агентства. Да, вопросов нет, цена за кабинет была более чем приемлемая, но это же не значит, что можно теперь считать девушку своей личной рабыней. Сначала этот козел повадился приходить в гости, требовать кофе и отпускать скобрёзные намеки. Причем, как заметил Даниил, его не смущало даже присутствие в кабинете посторонних. Иванов по-хозяйски разваливался в кресле для посетителей, не просил, а буквально требовал кофе. Затем он начинал рассказывать, как опасен мир для маленьких хрупких девочек, которые должны не работать, а искать настоящего мужчину. Естественно, для того, чтобы посвятить жизнь заботе о нем. Даня прекрасно представлял, как Саньку раздражают подобные рассуждения, но его названная сестра демонстрировала чудеса выдержки и даже ни разу не попыталась вцепиться ногтями в глаза бизнесмену, а только мило улыбалась и томно вздыхала. «Дань, ну что ты в самом деле?» – успокаивала она кипятящегося брата. «Было бы на кого обращать внимание. Потерплю немного, раскручусь и съеду куда подальше от этого озабоченного. Мне о клиентах думать надо, а не о фантазиях стареющего ловеласа». Клиентов, к сожалению, пока как-то не наблюдалось. Частные детективы в нашей стране вообще не пользуются особенной популярностью, а уж тоненькая девушка ростом чуть больше полутора метров и вовсе вызывала обоснованные сомнения в своей компетентности. Пара заглянувших в агентство «Человек», встретив Саньку, каждый раз уточняли, есть ли другие сотрудники, и услышав короткое «нет», тут же исчезали в неизвестном направлении. Иванов обожал подтрунивать над Санькой по этому поводу и изощрялся в фантазиях, какой именно бизнес в ее исполнении будет более успешен. Массажный салон был самым милым и добропорядочным вариантом. Санька мужественно терпела, и Данька терпел вместе с ней, мечтая когда-нибудь разбить в кровь костяшки об эту сальную, самодовольную рожу бизнесмена. А потом Иванов решил, что хрупкую девушку можно поиметь другим способом. Он заявился в агентство и вместо кофе потребовал от Саньки найти какие-то номера счетов его делового партнера. В подробности левых бизнес-схем Данька не погружался, но полностью согласился с сестрой, что дело попахивает криминалом. Вежливый отказ Иванов не воспринял, начал грозить тем, что выгонит Саньку на улицу, а потом и вовсе перешел к разговорам о физическом насилии. Судя по всему, дело и впрямь было откровенно тухлым, поэтому Иванов жаждал выполнить его чужими руками». Как Санька должна исполнить приказ, его сильно не интересовало. Поэтому эти, вроде бы вполне логичные аргументы, оставались неуслышанными. — Ты частный детектив, Александра! — нависал бизнесмен над сестрой, пытаясь сделать свой голос как можно более грозным и представительным. — Ну, так у меня заказ, и меня не очень сильно волнует, как ты планируешь его исполнить. Мне нужен результат, и желательно вчера. Так что ты уж расстарайся, деточка, а не то живо освободишь помещение для... «Кого-нибудь более сговорчивого?» Короче, Санька напряглась. А вместе с ней, естественно, напрягся и Даниил, которому судьба сестры была совсем не безразлична. А ну как действительно, этот самодовольный индюк разорвет договор аренды. Здесь будущее обладало таким многообразием вариантов, что половину из них даже рассматривать не хотелось, тем более Иванов просто не представлял, с кем именно связался». Пускай Александра и выглядит как тростиночка, но девушка-оборотень способна доставить очень большое количество неприятностей любому. То обстоятельство, что Санька умела обращаться не в пантеру или волчицу, а всего лишь в черную кошку, большого значения не имело. Уж поверьте, умеючи, эта хвостатое ушатает кого угодно. По крайней мере, Даньку ушатывала. Даня пытался поговорить с бизнесменом тет-а-тет, -тет, но тот уперся и слышать не хотел никаких разумных аргументов. И вот тогда парень решился на самый крайний вариант. Умение ходить по снам – весьма редкая по нынешним временам штука. Впрочем, бабуля говорила, что за это и в древние времена убивали, не сильно разбираясь в обстоятельствах. «Сон – дело такое, интимное, если хотите». Только во сне человек остается наедине с самим собой, своими страхами, желаниями и фантазиями. Иные сны дети родителям, а жены мужьям не рассказывают. Как уж тут полюбить человека, способного увидеть сокровенное, во всех самых неприглядных подробностях? С другой стороны, нормальный человек во сне становится мягким и податливым. Если постараться, то ему любую мысль подкинуть можно, причем так, что он ее искренне своей считать будет». Впрочем, Иванов оказался ненормальным, поэтому, собственно, вся не теле завертелась. Но умирать Даниилу не хотелось, рано пока ему было умирать, тем более из-за упрямого придурка, который не хотел договориться. «Ты так забавно мычишь, человек! Прямо даже не хочется расставаться с тобой!» Дрема явно наслаждалась беспомощным положением Даньки. У парня даже мелькнула мысль, что ей, наверное, слишком давно не выпадала возможность над кем-нибудь поглумиться. Власть свою показать хочется, а негде. Судя по всему, и тут вдруг такой подарок в виде Даниила». Впрочем, взгляд Дремы посерьезнел, и она смотрела сейчас на юношу уже не просто так, а как будто размышляя над чем-то или просчитывая варианты. «Может быть, обойдется?» — вспыхнула в душе Даньки отчаянная надежда. «В конце концов, кем ей самой приходился этот Иванов? Даже если он сдох, это не значит, что надо убивать еще кого-нибудь». Моя свекровь, богиня Марана, коллекционирует души мертвых и через них желает обрести былое могущество, медленно сказала Дрема, а затем вдруг усмехнулась каким-то своим мыслям. Она себе даже пастыря нашла, который убивается ее именем на устах. И я вот подумала, а чем я хуже? Вопрос наверняка был просто риторическим. Поэтому Даниил попытался просто улыбнуться и растянуть губы в улыбке. «Обойдется, обойдется!» На батом билась мысль в голове у парня. «Жить хочешь?» Прищурившись, посмотрела на парня богиня, как бы прикидывая, не ошиблась ли она в своем выборе. Даня кивнул, а Дрема в ответ на этот жест лишь усмехнулась. «Я даже не сомневалась в этом. Но удовольствие жить, как раньше, придется заработать. Из-за тебя погиб человек». Это преступление, требующее платы. Так вот, я хочу, чтобы взамен одной потерянной души ты вернул мне семь. Тебе понятно?» Дрюма щелкнула пальцами и Днил с наслаждением пошевелил во рту освобожденным языком. «Срок у тебя на все сто ночей даю, а коли не справишься, то будешь сам виноват во всех своих проблемах». Теперь улыбка богини уже не казалась юноши такой прекрасной и обворожительной. «Могу лишь одно тебе обещать, что умирать ты будешь долго и очень-очень больно». «А как мне спасать-то их?» Смог, наконец, выдавить из себя первые слова Даниил. «И как я пойму, что это спасение засчитано? Надо бы какие-то условия или критерии обговорить». «Никаких условий», — жестко оборвала его дрема. «Ты спасаешь людей от смерти, а я принимаю решение, считать ли это искуплением твоей вины. Все, других вариантов нет». «Да я же не спорю!» – пожал плечами Данила. «Просто мне же тоже надо понимать, где искать этих счастливчиков. По больницам ходить или просто бабушек одиноких через дорогу переводить». «А это уж как сам решишь!» – улыбнулась богиня. «Одно скажу. В чужие сны ближайшие два дня не суйся. Да и сам спать не ложись. Незачем тебе это. Гончие сна хорошо запомнили твой след и обязательно придут за тобой. Как только ты здесь появишься...» «А разве вы...» – начал было Даниил, но Дрема даже не дала ему задать вопрос до конца. «Могу ли я управлять ими? Могу, но только в определенных пределах и ближайшие два дня делать этого не буду. В любом случае, смертный, ты совершил проступок и должен вынести хоть какой-нибудь урок из произошедшего». «Да уж, приятное известие». Как можно не спать так долго? Данька не представлял даже в принципе. Особенно с учетом того, что этой ночью он тоже практически не отдыхал. А если я усну, и эти твари меня сожрут, что тогда? Ты больше никогда не проснешься. Ответ богини поражал своей лаконичностью. А пренебрежительное движение плечом говорило, что она не расстроится. Но ведь я тогда не смогу выполнить ваше задание. Какой же тогда в нем смысл? Попытался возвать Данил к логике дремы. «Не знаю», – легкомысленно пожала плечами дрема. «Я просто захотела развлечься. Убить тебя никогда не поздно». Богиня была женщиной, поэтому и логика ее отличалась от Данькиной причудливостью мыслительных поворотов. «Ты вообще не о том спрашиваешь, смертный?» – вновь заулыбалась богиня. «Нет бы на колени упасть, ноги мне целовать и благодарить за милость божественную, а ты вопросы задаешь, условия ставить пытаешься. Знаешь что?» «Сроку для спасения первой жизни даю тебе неделю. Не справишься, будем считать, что от тебя нет никакого толку». «Да какая неделя?» – неосознанно повысил голос Даниил. «Вы же даже не объяснили, что именно я делать должен». «Спасти семь жизней!» – расхохоталась Дрема. «И поторопись, гончие после сна всегда очень голодные». С этими словами она щелкнула пальцами, и одна из серых тварей немедленно вцепилась в ногу юноши. Даниил заорал от страшной боли и проснулся. Подушка и легкое одеяло оказались насквозь мокрыми от пота, а за окном уже давным-давно занимался рассвет. Зажженные в изголовье кровати свечки давно превратились в воспоминания, но запах сгоревшего воска в перемешку с травами все еще наполнял помещение. «Но ну, нифига себе сходил за хлебушком!» пробормотал Даниил и внимательно осмотрел свое тело. Укушенные рука и нога продолжали болеть, однако следов зубов на коже не оказалось вовсе. Теоретически... Можно было подумать, что все случившееся даньки просто привиделось, но дергающая рука говорила об обратном. «И что же теперь делать?» С тоской подумал юноша, садясь на диван и обхватывая голову руками. «Кого я должен спасти?» Звон будильника оповестил парня о том, что думать некогда. Начинается новый рабочий день.